Заболотскую на работе никто не ждал, потому что шеф дал выходной, и вообще не было нужды уходить из дома. Но она не хотела, чтобы этот разговор услышала подруга. Она не стала брать автомобиль, натянула капюшон куртки, укрываясь от дождя, прошла два квартала и устроилась у окна любимого кафе. Ей предстоял очень серьёзный разговор, и к нему необходимо было подготовиться. Она заказала большую кружку американо, но не сделала ни одного глотка. После недолгих размышлений Заболотская решительно набрала номер. Папа, привет. Привет, дочь. Как я рад тебя слышать. Только ты знаешь, у меня очень мало времени для разговора. Олег Евгеньевич встрепенулса. Так почему ты звонишь мне, а не маме? Что-то случилось? Нет, нет. Всё в порядке, не волнуйся. Как твоя спина? Лиза, не заговаривай зубы, просто так от тебя слова не дождёшься. Давай, выкладывай. Да поторопись. У меня через несколько минут подписание контракта. Ты и можешь узнать всё, что можно на этого человека. Данные уже на твоей почте. Дочь, ты куда-то влипла? Или решила поиграть в детектива? Скучно живётся? Отец начал располяться. Лиза закатила глаза к потолку. Родители упрямо думали, что их дочь маленькая бестолковая девочка, которую постоянно надо держать за руку и контролировать каждый шаг. Это раздражало. Захотелось нагрубить отцу, но она сдержалась. Папа, только не волнуйся. Но если я тебя напрягаю, то найду другие ходы. А почему сразу не нашла, а мне звонишь? Да потому что надо быстро. — Быстро только кошки родятся, — проворчал отец, смягчившись. — Может, поведаешь, кто этот человек? Ведь по пустякам ты ко мне не обращаешься. — Сам же говоришь, что торопишься, потом все расскажу. — Да и нет в этом никакого криминала, не волнуйся. Просто близко к себе подпустила этого человека. Хочу узнать, что да как. — Ну, считай, что поверил. И то потому, что тороплюсь, действительно. — Данные передам помощнику. Как только появится информация, он тебе скинет на почту. — Спасибо. — И еще. — Ну, не говори маме, а то она выдумает всякую всячину. — Сам знаю. Отец замолк на полсекунды, но не отключился, а только крякнул как-то по-стариковски. — Сама-то как? — по ну, сама Замуж пока не собираюсь, если ты об этом. А так всё ровно, работа, дом. Не напрасно, что не собираешься, давно пора. Ладно, лезок, вечером позвони маме, а то она всегда находит поводы для переживаний за тебя. Заболотская не спеша выпила остывший кофе и немного посидела в задумчивости у окна. Она понимала, что быстро не значит всё юминутно, а лучше размять ноги и скоротать время в ожидании. Дойдя пешком до торгового центра, Лиза вошла в гулкое пространство, пропитанное ароматами парфюмерного отдела. Здесь же на первом этаже она скиталась по отделам, заглядывала в бутики и мерила обувь и платья, мысленно прикидывая, какая вещь могла бы подойти Александре. Она понимала, что несмотря на то, какую информацию получит, она уже привязалась к этой худой, долговязой шурки с огромными печальными глазами. А вдруг она и не Шурка вовсе, и не Великая, а международная шпионка Мата Хари? Лиза любила проводить время в торговых центрах. Она пропадала в примерочных и забывала счет часов, выбирая нижнее белье. Сейчас ее мало интересовали новинки и скидки. Заболоцкая с нетерпением поглядывала на телефон. Наконец, проголодавшись, устроилась в небольшом тайском ресторане, заказала еду с непроизносимым названием и принялась без аппетита жевать. В обеденное время забегаловка, как правило, набивалась голодными людьми, которые, умаявшись от беготни за покупками, захлебывались слюной у витрины с желтым рисом и лапшой под тай с куриными ножками. Они громко делали заказ и сновали между столиками, выбирая удобное местечко. В этом шуме и суете Лиза чуть не пропустила световой всплеск телефонного экрана. После прочтения Заболотская оставила почти нетронутую тарелку с едой и направилась к выходу из торгового центра. Нет, она не шла, она летела. Дождь закончился и выглянуло солнце. Хотелось скорее встретиться и поговорить с Шуркой. Хотелось забрать её и привести в эти бутики, накупить кучу туфель и разных нарядов, чтобы загладить вину, о которой сама Шурка даже не знала. Ведь какое это счастье избежать разочарования. Не все в этом мире подлые, вруны и предатели. Есть такие, которые спасут от смерти и не будут ждать благодарности, просто потому, что они хорошие люди. Ещё издалека она заметила скопление народа возле проезжей части напротив продуктового супермаркета, недалеко от дома. Подойдя ближе, Лиза протиснулась сквозь толпу. Первое, что она увидела это её же плащ. Спутать невозможно, потому что мать привезла его из зарубежной командировки. Удивительный цвет морской волны сложно перепутать с другими похожими, голубым или зелёным. Вокруг валялись яркими шарами апельсины и белое молоко ещё лилось из разорванного пакета. Тело лежало на пешеходном переходе, раскинув руки, с неестественно подогнутыми ногами. Словно диковина яркой птицы с оперением цвета морской волны, подбеле ноги. Мир для Лизы сначала остановился, потом стал отпечатываться плоскими картинками, казалось, совсем не связанными между собой. Она склонилась над телом, убрала с лица спутанные пряди и задохнулась от разрыва в грудной клетке. Шура В ужасе прошептали губы. Шурочка, Саша. Лиза перешла на крик. В машине скорой помощи она держала её за руку и уговаривала жить. Пожалуйста, только жить. Это так просто жить. Это так сложно жить. Это так необходимо жить. Она долго ждала в приёмном покое. Пока шла операция, скиталась из угла в угол и молилась про себя. Когда вышел врач, устало стянул шапочку, удивительно похожую по цвету на её плащ. Она всё поняла. Не спрашивала, а поняла по усталому, безысходному жесту хирурга, который медленно стягивал шапочку. Так бывает, когда хочется по временить собраться с мыслями перед тем, как сообщить что-то страшное. Он, врач, вершитель одной несчастной судьбы, ставит точку, закрывает двери и больше не даёт обещаний и веры. Доктор близко подошёл к Елизавете, которая застыла в немом вопросе и с маленьким огоньком надежды, который теплился где-то глубоко в глазах. Вы сказали, что это ваша подруга. Лиза моргнула, и из глаз полились слёзы. Я сожалею. Мы ничего не смогли сделать. Пациентка получила травмы, несовместимые с жизнью. Примите наши соболезнования. Заболотская стояла одна в длинном коридоре с искусственным светом и совсем не знала, куда идти и что делать. Где-то впереди образовался силуэт. Он быстро шёл навстречу, и белый халат развевался на плечах. Когда из неясной фигуры появились очертания Кирилла, она не раздумывая бросилась ему на шею. Как ты узнал? Охранник, который дежурит на въезде во двор, видел, как всё произошло. Поехали домой, сейчас ночь. Тебе надо отдохнуть.